Гонка разоружения Состоялось международное заседание Совета безопасности военных блоков разных стран и континентов. На нем разрабатывались планы экстренной утилизации военной техники и боеприпасов, Ученые разных стран обменивались опытом в области технологий утилизации. Психологи постоянно выступали в средствах массовой информации, пытаясь предотвратить панику среди населения, обладающего разными видами огнестрельного оружия. Паника возникла после просочившегося в средства массовой информации известия о российском феномене. Ну, факты были несколько искажены. В ряде западных информационных источников говорилось, что Россия в экстренном порядке утилизирует имеющиеся на ее территории боеприпасы и готовится в час икс взорвать военные запасы других стран, уничтожив при этом большую часть населения. Люди стали выбрасывать имеющиеся у них огнестрельное оружие и боеприпасы в реки, закапывать их на пустыри, потому что официальные приемные пункты утилизации не успевали принимать его от желающих сдать. Были установлены штрафы за самовольную утилизацию. Фирмы-посредники взимали большую плату за приемку каждого патрона. Но это не останавливало желающих избавиться от того, что представляло угрозу жизни целых семей. Люди городов, близ которых располагались военные базы, требовали от властей немедленной ликвидации военных объектов. Но военная промышленность, переориентированная на утилизацию ранее ею же и произведенного, и так работала на пределе своих возможностей. В прессе многих западных стран стали усиленно распускаться слухи о том, что со стороны России миру угрожает катастрофа. Мир не в состоянии быстро избавиться от накопившегося оружия. Множество предприятий, занятых утилизацией военного оборудования и боеприпасов, работает на пределе своих возможностей. Но они не могут за несколько месяцев уничтожить производимое годами вооружение. Российское правительство обвиняли в том, что якобы ему было давно известно о появлении детей с необычными способностями, и оно уже хорошо подготовилось к утилизации смертоносного оружия. В подтверждение этих слухов приводился тот факт, что российское правительство занималось скупкой и демонтажом экологически неблагонадежных предприятий не только на территории своей страны, но и тех которые находились в странах, расположенных вблизи границ России. И если Россия первой успеет очистить свою территорию от взрывоопасных вооружений, у нее появляется возможность уничтожить страны, отстающие в гонке разоружения. Умышленно утрировались всевозможные разрушения и последствия мировой катастроф. Фирмам, занимающимся утилизацией боеприпасов. Это было очень выгодно, но так как возрастала цена их услуг, например, сдающий в утилизацию патроны от пистолета, вынужден был платить 20 долларов за каждый патрон. Самовольное захоронение или выброс оружия расценивался как диверсионный акт. Паника нарастала еще и потому, что никто не мог предложить действенной защиты от способностей, выявленных у русских детей. Российский президент, как всем тогда казалось, пошел на отчаянный и необдуманный шаг. Он решился выступить в прямом эфире по всем каналам мирового телевидения, окруженной детьми с необычными способностями. И когда был объявлен день и час выступления в прямом эфире президента России... У экранов телевизоров собралось почти все население планеты. Накануне этого часа остановилось множество предприятий. Закрылись магазины, опустили улицы. Люди ждали информацию из России. Российский президент хотел своим выступлением успокоить людей, показать всему миру, что нарождающееся поколение россиян не какие-то кровожадные монстры, а добрые, Обычные дети. и Их не нужно бояться. Чтобы быть более убедительным, российский президент попросил помощников собрать в его кабинете человек 30 детей с необычными способностями и решил один остаться в кабинете с этими детьми. Все так и было сделано. И что же сказал президент России мировому сообществу? — Ну, ты можешь, если хочешь, сам увидеть эту сцену и услышать сказанное, Владимир. — Да, хотелось бы. — Смотри. Президент России стоял у небольшой трибуны рядом со своим рабочим столом. С двух сторон от трибуны сидели на маленьких стульчиках дети разного возраста, примерно от трех до десяти лет. У противоположной стены кабинета расположилась группа журналистов, с телевизионными камерами. Президент начал говорить. Уважаемые дамы и господа, сограждане, я специально пригласил на встречу с вами детей. И, как вы сами можете убедиться, нахожусь в этом кабинете с ними один, без охраны, психологов, родителей. Эти дети не монстры, какими их пытаются выставить в ряде средств массовой информации на Западе. Вы сами можете видеть, что это обычные дети. В их лицах и действиях отсутствуют признаки агрессивности. Некоторые их способности мы считаем необычными. Но так ли это на самом деле? Возможно, способности, которые стали открываться у подрастающего поколения, являются обычными для человеческого индивидуума. а необычным, неприемлемым для человеческого существования наши творения. Человеческое сообщество создало систему коммуникаций и военный потенциал, способный привести планету к катастрофе. На протяжении столетий велись мирные переговоры между государствами, обладающими наибольшим военным потенциалом. Но гонка вооружений не прекращалась. Сегодня есть реальная возможность покончить с бесконечным губительным процессом. Сейчас в более выгодном положении оказались те страны, на территории которых не сконцентрировано смертоносное оружие. Для нас такое положение выглядит противоестественным, но давайте задумаемся. Почему В нашем сознании укоренилась уверенность в том, что для человеческого сообщества естественно производство смертоносных, угрожающих целым народом, средств уничтожения человека. Новое поколение изменило приоритеты, заставило нас действовать в обратном направлении, разоружаться. Страх, паника, лихорадочность в действиях, сопутствующие этому процессу, создаются во многом благодаря искаженной подаче информации. Российское правительство обвиняют в том, что оно давно знало о появлении в стране детей с необычными способностями. Эти обвинения не обоснованы. На территории России до сих пор сохраняется большой военный потенциал. и мы так же как и многие страны делаем все возможное для его утилизации. российское правительство обвиняют в том что оно не занимается выявлением всех детей с необычными способностями и не предпринимает действий для их изоляции подразумевая при этом насильственное усыпление вплоть до завершения процесса разоружения. российское правительство не пойдет на такой шаг Дети России – равноправные граждане нашей страны. И давайте задумаемся, почему возникает желание изолировать тех, кто не приемлет орудие убийств, а не тех, кто их производит. Российское правительство принимает меры для предотвращения случайного эмоционального всплеска у детей, способных послать импульс и взорвать Неприятный им вид оружия. Из программ российских телеканалов полностью исключены фильмы, в которых демонстрируются орудия убийств. Уничтожены игрушки, имитирующие оружие. Родители постоянно находятся рядом со своими детьми и стараются упредить их негативную реакцию. «Россия!» – президент прервал свою речь – Белобрысый мальчик лет пяти встал со своего места и подошел к штативу, на котором стояла видеокамера. Он сначала просто разглядывал винты штатива, а когда взялся за них рукой, оператор оставил свою камеру и испуганно отступил за спины журналистов. Президент быстро подошел к мальчику, напугавшему оператора, взял его за руку, и повел к стульчику, на котором тот раньше смирно сидел, приговаривая на ходу, «Ну, ты уж, пожалуйста, посиди смирно, пока я не закончу». Но продолжить речь не удалось. У стола, на котором находились средства связи, двое малышей примерно трех или четырёхлетнего возраста возились с аппаратами связи. Тихо сидевшие с начала выступления дети разбрелись по кабинету и занимались кто чем. Только дети постарше, а их было немного, сидели на своих местах, рассматривали журналистов с телекамерами. Была среди них девочка с бантиками в косичках. Я узнал ее. Даша, взорвавшая современные ракетные комплексы, не по-детски осмысленно и внимательно оценивала происходящее, наблюдала за реакцией журналистов. «Прильнувшие к экранам телевизоров люди всего мира», увидели слегка растерянное лицо российского президента. Он окинул взглядом рассредоточившихся по кабинету детей, увидел двух возящихся малышей у аппаратов правительственной связи, посмотрел на дверь, за которой находились его помощники и родители приглашенных детей, но не позвал никого себе на помощь. Президент извинился за прерванную речь. Быстро подошел к двум малышам, уже стаскивающим со стола один из аппаратов, подхватил их под мышки со словами «Это же вам не игрушки». Один из мальчишек, оказавшись под мышкой у президента, увидел своего товарища, свисающего с другого бока, и звонко рассмеялся. Второй малыш, изловчившись, дернул президента ручонкой за галстук, произнес «Игрушки». — Это ты так думаешь? Но это не игрушки. «Игрушки — Игрушки! — весело повторил улыбающийся малыш. Президент увидел, как к аппаратам, привлеченные миганием цветных лампочек и звуками, подошли еще несколько малышей и стали трогать телефонные трубки. Тогда он поставил двух непосед на пол, быстро подошел к столу, нажал какую-то кнопку и сказал... Немедленно отключите всю связь в моем кабинете. Потом быстро разложил на своем столе чистые листы бумаги, на каждый положил карандаш или ручку, произнес, обращаясь к столпившейся вокруг него детворе. «Вот вам, можете рисовать, кто что хочет. Нарисуете, потом посмотрим все вместе, у кого лучше получилось». Дети окружили стол, стали разбирать бумагу, карандаши и ручки. Тем, кто был поменьше ростом и не мог дотянуться до стола, президент стал подставлять стулья и усаживать их или ставить маленьких на стулья. Убедившись, что ему удалось увлечь детей рисованием, президент снова подошел к своей трибуне, улыбнулся телезрителям, набрал воздуха в легкие, собираясь продолжить речь, но не смог к нему подошел маленький мальчик и стал дергать его за брюки что такое тебе что пи сказал малыш что пи пи пи а ты значит в туалет хочешь и президент снова посмотрел на дверь ведущую из кабинета дверь отворилась и сразу двое помощников или охранников президента быстро устремились к нему Один из мужчин со строгим и несколько напряженным лицом наклонился, взял малыша за ручку, но ребенок, не отпуская штанину президентских брюк, излопчился, выдернул ручку из руки увлекающего ее из кабинета строгого мужчины и сделал в сторону других подошедших мужчин протестующий жест. Вошедшие мужчины растерялись. Малыш снова поднял личико и, глядя снизу на президента, Снова дернув его за штанину, произнес «Пи!» и чуть присел. «Не ко времени ты со своим «Пи!» Да еще и привередничаешь», — сказал президент, быстро взял малыша на руки, извинился перед журналистами, направился к выходу, сказав на ходу «Мы быстро!» и вышел. На экранах сотен миллионов телевизоров. Телекамеры показывали, сменяя картинки играющих, рисующих, разговаривающих друг с другом детей. Наиболее часто показывали президентскую трибуну, за которой никого не было. И тогда со своего места встала маленькая Даша. Она взяла стул, подтащила его к президентской трибуне, залезла на стул, Посмотрела на журналистов, в объективы, направленных на нее камер, расправила бантики на своих косичках и начала говорить. «Меня зовут Даша, а наш дяденька-президент хороший. Он сейчас придет. Он придет и все вам расскажет. Он немножко волнуется, но он сможет всем рассказать, как будет хорошо везде-везде на земле, и что нас никому не надо бояться». Мне братик Костя рассказывал, как теперь бояться детей, потому что я взорвала большие новые ракеты, а я не хотела их взрывать просто так. Я только хотела, чтобы папа не уезжал от нас надолго и чтобы папа не думал так много об этих ракетах и не смотрел на них. Лучше на маму пусть смотрит, она же лучше всех ракет. И она радуется, когда папа на нее смотрит и разговаривает с ней. А когда уезжает надолго или на ракеты смотрит, мама грустит. А я не хочу, чтобы грустила мама. Костя, мой братик, он очень умный и рассудительный. И Костик сказал, что я напугала многих людей. Я больше не буду взрывать. Это совсем не интересно. Другие занятия есть очень важные и интересные. Они радость для всех приносят, а ракеты вы сами разберете. «Разберёте, чтобы никто никогда их не взрывал. А нас не бойтесь, пожалуйста. Вы приезжайте к нам в гости, все приезжайте. Мы напоим всех вас водой живой». Мне мама рассказывала, как раньше у нас люди жили, делали, делали свои дела, строили разные фабрики и заводы и так увлеклись, что раз — и не стало живой воды». Грязную вода стала, и воду только в бутылочках в магазинах продавали. Но в бутылочках вода мертвая, задохнувшаяся, и болеть стали люди. Так было раньше, но я никак представить не могла, как такое может быть, чтобы люди сделали грязную воду, которую сами же пьют. Но и папа говорил, что еще и сейчас на земле есть целые страны, в которых нет живой чистой воды». И люди в этих странах умирают от болезней мучительных. И яблок нет в этих странах, и ягод вкусных, потому что все живое болеет. И человек, который больное кушает, мучается. Вы приезжайте к нам все, все приезжайте, и мы вас угостим яблоками небольными, и помидорами, и грушами, и ягодами. Вы их попробуете, а когда домой вернетесь, скажете себе Не надо грязное делать, лучше в чистоте жить. Потом, когда и у вас все чисто будет, мы к вам в гости приедем с подарками. Вернувшийся с маленьким мальчиком на руках президент стоял у двери и слушал, как говорила Даша, а когда она замолчала, он подошел к трибуне и, не отпуская малыша, удобно устроившегося у него на руках, добавил, да, конечно, вы приезжайте, действительно, у нас можно... плоть подлечить. Но это не главное. Важнее нам всем понять себя и свое предназначение. Надо это понять, чтобы не быть убранными слона земли, как мусор. Мы все вместе должны убрать за собой ту грязь, которую развели. Спасибо всем за внимание. Сцена в кабинете президента исчезла, и голос Анастасии продолжал. Трудно сказать. Речь президента или маленькой Даши повлияли на людей, слушавших прямую трансляцию из России. Но больше люди не хотели верить распускаемым слухам об агрессивности России. Люди хотели жить и жить счастливо. Они поверили в такую возможность. Желающих посетить Россию, пожить в ней увеличилось после прямого эфира из Кремля. многократно. Возвращающиеся из России уже не могли жить прежней жизнью. Осознанность вспыхивала в каждом, словно первый луч солнышка рассветным утром.